Трилистник фердовского семейства, три сестры Нанетта, Клементина и Юлия, вели себя совершенно по-разному. Нанетта раскрывала и закрывала веер, говорила об «этурди» — о безрассудстве, и, наконец, снова попыталась запеть о пастушках, на что, впрочем, никто не обратил никакого внимания. Юлия отошла в сторону, в уголок, и стала спиной к обществу, как будто хотела скрыть не только свое пылающее лицо, но и слёзы, которые, как уже не раз замечали, навертывались ей на глаза. Радость и горе одинаково больно ранят грудь несчастного человека. Но разве бледную розу не окрашивает более живым цветом капли крови, что брызнуло из-под ее острого шипа. С пафосом промолвила Клементина, хватая за руку красивого молодого блондина, настойчиво пытавшегося выпутаться из плена розовых лент, которыми опутала его Клементина, подозревая, что в них есть слишком острые шипы. — О, да! — вяло улыбнулся молодой человек, — потянувшись при этом за стаканом вина, который он охотно бы осушил после сентиментальных речей Клементины. Из этого, однако, ничего не вышло. Клементина крепко держала его левую руку, а он только что взял в нее кусочек сладкого пирога. В эту минуту в залу вошел Виллибальд. И все набросились на него с тысячей вопросов. «Как? Что? Почему? И зачем?» Он утверждал, что ровным счетом ничего не знает. Но делал при этом весьма хитрое лицо. От него не отставали. Все видели, что он ходил по саду с тайным советником Фердом, генералом Риксендорфом и песцом Максом и оживленно с ними беседовал. «Если уж мне придется, — сдался он, наконец, — до времени разболтать важнейшие из событий, то позвольте мне сначала задать несколько вопросов и вам, многоуважаемые дамы и господа». Ему охотно это позволили. Виллибальд начал патетическим тоном. «Известен ли всем вам...» писец господина тайного советника Ферда Макс, как благовоспитанный юноша, щедро одаренный природой. — Да, да, да! — воскликнули хором дамы. — Известно ли вам, — продолжал Виллибальд, — его прилежание, толк в науках и искусство в делах? — Да, да! — подтвердили хором мужчины. «Да, да», — отозвались одновременно мужчины и дамы, когда Виллибальд спросил, слывет ли Макс за веселого малого, с головой набитой всякими шутками и штуками, и, наконец, за такого искусного рисовальщика, что Риксендорф, который сам создал удивительные вещи, как живописец-любитель, не погнушался давать ему уроки.